Глава четвертая. Массовый психоз. Прошла неделя, а Зауэр с женой еще не уезжали. Последние дни Штирнер почти не выходил из своей комнаты и был очень мрачен. Даже музыкальные вечера в большом зале были отменены. Эльза иногда пыталась повидаться со Штирнером, Но что-то удерживало ее. Одиноко бродила она по залу, останавливалась, заламывала руки и тихо шептала «Как я несчастна!». В конце недели образ Штирнера начал как-то тускнеть в ее сознании. Иногда перед нею проносилось его лицо, и оно казалось ей «чужим и страшным». Все чаще окидывала она взором окружающую обстановку, с недоумением, как будто в первый раз видела ее. А в конце недели ее начал преследовать образ Зауэра. Милый Зауэр, как она могла забыть его? О том, что Зауэр женат, что у него родился ребенок, она совершенно не думала, как будто этого и не было. Случайно встретившись с Зауэром, она окинула его таким нежным взглядом, что он посмотрел на нее с недоумением, потом вдруг смутился и задумался, как будто припоминая какую-то ускользавшую мысль. «Отто», — сказала она, вновь называя его по имени, — «я так давно не виделась с вами». «Отчего вы избегаете меня, Отто?» И, потянувшись к нему, она тихо добавила, «Я так одинока! Мне не хватает вас, Отто!» Они были одни. Отто присел на стул рядом с Эльзой и усиленно тер лоб ладонью. Нежные слова Эльзы разбудили спавшие воспоминания. Лицо Зауэра выражало мучительную борьбу. И вдруг какая-то мысль прорвалась и осветила его лицо. Он схватил Эльзу за руку и, глядя на нее влюбленными глазами, заговорил прерывающимся от волнения голосом. «Да!» «Да, мы так давно не видались, Эльза! Милая Эльза! Как я мог забыть о вас? Я не знаю, что происходит с нами, но сейчас как будто рассеялся туман, и я увидел вас после долгой разлуки. Где вы были, Эльза? Что было с вами?» Они сидели, будто и в самом деле встретились после долгой печальной разлуки и не могли насмотреться друг на друга. Перебивая друг друга, они стали говорить о своей любви, о тоске одиночества, о радости этой встречи. Часы с башенным боем били час за часом, гулко раздавались удары в пустых комнатах, а они, не замечая времени, продолжали сидеть и говорить. Они не строили никаких планов, не вспоминали прошлого, не думали о будущем — Они просто упивались настоящей минутой. Упивались этим лучом, так неожиданно разорвавшим мрак, окружавший их настоящие мысли и чувства. Еще раз пробили часы. — Уже двенадцать, как поздно, — сказала Эльза. — До завтра, мой милый. И она первая обняла и поцеловала Зауэра долгим и крепким поцелуем. Но это завтра не пришло. Штирнер на время выпустил их из-под своего влияния только потому, что был с головой погружен в новые заботы. Он работал над каким-то сложным аппаратом, который должен был расширить его мощь, его власть над людьми. К созданию же этого аппарата его побуждали Новое осложнение и новые огромные задачи. Благодаря принятым мерам продукция, находившаяся в его руках промышленности, возросла необычайно. Товары подешевели, внутренний рынок был уже перенасыщен ими. Штирнер стоял перед катастрофическим кризисом перепроизводства. Его могло спасти только... Завоевание иностранных рынков. Но на пути этому стояли огромные препятствия. Иностранные государства, опасаясь конкуренции его дешевых товаров, установили высокие заградительные пошлины. Нужно было сломать во что бы то ни стало этот барьер. Экономическая война, которую он вел с иностранными конкурентами, находилась в том периоде, когда она неминуемо должна была перейти в вооруженное столкновение. Но объявить настоящую войну было делом сложным. Правда, с правительством он делал, что хотел. Но все же правительство было средостением между его волей и действием. И он решил, что настал момент, уничтожить правительство. Он сам станет единым, неограниченным правителем страны. Он подчинит своей воле миллионы людей, внушит им мысль о необходимости войны, и они с радостью пойдут умирать, как умирали солдаты Наполеона. Но для этого должно быть орудие необычайной мощности, Дальнобойности, покоряющие мысли и волю людей Орудие массового внушения Радиоволны И он усиленно работал над этим, позабыв на время об окружающих его людях В тот самый день, когда Эльза и Зауэр с поцелуем расстались друг с другом Задача Штирнера была разрешена и только ночью он вспомнил об эльзе и зауэре. Он вспомнил и в их душах все переменилось. зауэр вновь любил свою маленькую куколку эмму и боготворил ребенка, а эльза уже в предутреннем сне с нежностью повторяла имя людвига. На утро она пришла к нему в кабинет и, поцеловав в лоб, сказала. «Милый Людвиг, у меня к тебе две просьбы. Здравствуй, дорогая. Целых две. Приказывай, повелительница. Здесь Готлеб. Опять Готлеб? Это молодой Готлеб, Рудольф. Но молодой, как две капли воды, похож на старого. Ему нужны деньги, не так ли? Рудольф. «Поссорился с отцом, когда узнал, что старик получил от нас двести тысяч и ничего не дал ему, и Рудольф Готлеб просит ни в коем случае». «Но мы так богаты, Людвиг, именно потому что мы так богаты. Бросить подачку старику куда не шло, но дать этому мальчишке значит дать ему повод думать, что мы не совсем ладно оттягали у него лакомый кусок и сами сознаем это. Тогда от него не отвяжешься». Он начнет шантажировать нас. Старику немного надо, и он удовлетворен. А Рудольф, он еще опасен. Нет, нет, дорогая, я не могу этого сделать в твоих же интересах. Но я почти обещала ему. Штирнер подумал. Он был в хорошем настроении. Какая-то мысль заставила его улыбнуться. Я сам поговорю с ним. Садись, Эльза, одну минутку. Штирнер скрылся в своей комнате и скоро оттуда вернулся. «Я сыграю над ним шутку, которая отвадит его от этого дома. Я просто мог бы заставить его забыть наш дом, но мне совсем не улыбается брать его в число опекаемых», сказал Штирнер непонятную Эльзе фразу. Штирнер позвонил и приказал вошедшему лакею пригласить Рудольфа Готлеба. Готлеб вошел. Он не был похож на просителя. Жадность, приведшая его сюда, боролась в нем с напыщенной гордостью. «Садитесь, молодой человек», — сказал Штирнер. «Вам нужны деньги?» Рудольфа передернуло от этого обращения, но он сдержался. Только веснушчатое лицо его вспыхнуло. «Да, мне нужны деньги», — сказал он, оставаясь стоять. И, как мне кажется, моя просьба не совсем безосновательна. «Дурак», — подумал Штирнер. Этим началом он сам обезоруживает себя. «Господин Готлеб, если вы ставите так вопрос, то обратитесь в надлежащие судебные учреждения и доказывайте там основательность ваших законных претензий. Кроме норм юридических, есть нормы моральные». — ответил Рудольф заранее приготовленной фразой. — Мне нечего доказывать мои моральные права. Моралью ведает благотворительность, а здесь неблаготворительное учреждение. Довольно вывертов! — вдруг вспыхнул Рудольф. — Или вы удовлетворите меня, или я... Ах, вы угрожаете! Таких посетителей я имею обыкновение выводить с особым почетом. Штирнар свистнул. Из смежного кабинета послышались мягкие, но тяжелые шаги. В кабинет, переминаясь с ноги на ногу, вошел на задних лапах бурый медведь. Он молча приблизился к Рудольфу и, упершись лапами в грудь, стал толкать его к выходной двери. Рудольф побледнел и, полуживой от страха, дошел до двери, Потом вдруг с истерическим криком бросился бежать от преследующего его медведя. Эльза была испуганна. Штирнер хохотал, откинувшись в кресле. «Вот лучший способ отвадить нежелательных посетителей. Больше не явится, будь покойна». И он опять засмеялся. Позвонил телефон. «Алло, Штирнер, да, я вас слушаю». «А, опять вы, господин Готлип? Вы этого так не оставите? Ого! А вы хорошо стреляете?» «Так-так. Только не советую охотиться на меня вблизи дома. Имейте в виду, что я отдал приказ моим четвероногим друзьям о том, что если вы еще раз попадетесь им на глаза, то они должны разорвать вас на части, как глупого козленка». «Что? Смерть вашего дядюшки? Убийца? Скажите, пожалуйста. Так-так. Желаю успеха». «Дурак», — сказал Штирнер, кладя трубку телефона. «Людвиг, можно ли так пугать людей?» «Дорогая моя, это наиболее безобидное орудие в арсенале человеческой борьбы. Но у тебя была еще вторая просьба». «Теперь уж я не знаю...» «Не беспокойся. Твой второй протеже не попадет в объятия медведя. Кто он?» «Это Эмма. Я была у нее...» И она умоляла меня отпустить с ней Зауэра на юг. Ей необходимо лечиться, а без мужа она не поедет. «Да, можно. Теперь можно. Я обойдусь без Зауэра». И, взяв в руки утренний выпуск газеты, Штирнер повторил. «Теперь можно. Кстати, ты не читала сегодняшние газеты? Вот, прочти. Любопытная заметка. Читай вслух». Эльза взяла газету на которой Штирнером было подчеркнуто красным карандашом заглавие. Массовый психоз. Вчера вечером в городе наблюдалось странное явление. В одиннадцать часов ночи в продолжении пяти минут у многих людей, число их пока не установлено, но по имеющимся данным оно превышает несколько тысяч человек, появилась навязчивая идея, вернее — Навязчивый мотив известной песенки «Мой милый Августин». У отдельных лиц, страдающих нервным расстройством, подобные навязчивые идеи встречались и раньше. Необъяснимой особенностью настоящего случая является его массовый характер. Один из сотрудников нашей газеты сам оказался жертвой этого психоза. Вот как он описывает события. Я сидел со своим приятелем, известным музыкальным критиком, в кафе. Критик, строгий ревнитель классической музыки, жаловался на падение музыкальных вкусов, на засорение музыкальных эстрад пошлыми джаз-бандами и фокстротами. С грустью говорил он о том, что все реже исполняют великих стариков — Бетховена, Моцарта, Баха. Я внимательно слушал его, кивая головой. Я сам поклонник классической музыки — и вдруг с некоторым ужасом заметил, что мысленно напеваю мотив пошленькой песенки «Мой милый Августин». «Что, если бы об этом узнал мой собеседник?» — думал я. «С каким бы презрением он отвернулся от меня?» Он продолжал говорить, но будто какая-то навязчивая мысль преследовала и его. От времени до времени он даже встряхивал головой, точно отгонял надоедливую муху. Недоумение было написано на его лице. Наконец, критик замолчал и стал ложечкой отбивать по стакану такт. И я был поражен, что удары ложечки в точности соответствовали такту песенки, проносившейся в моей голове. У меня вдруг мелькнула неожиданная догадка, но я еще не решался высказать ее, продолжая с удивлением следить за стуком ложечки. Дальнейшие события ошеломили всех. «Зупе! Поэт и крестьянин!» — анонсировал дирижер, поднимая палочку. «Но оркестр вдруг заиграл мой милый Августин. Заиграл в том же темпе и в том же тоне. Я, критик и все сидевшие в ресторане...» поднялись как один человек и минуту стояли будто пораженные столбняком потом вдруг все сразу заговорили возбужденно замахали руками глядя друг на друга в полном недоумении было очевидно что эта навязчивая мелодия преследовала одновременно всех незнакомые люди спрашивали друг друга и оказалось что так оно и было это вызвало Чрезвычайное возбуждение. Ровно через пять минут явление прекратилось. По наведенным нами справкам, та же навязчивая мелодия охватила почти всех живущих вокруг Биржевой площади и Банковской улицы. Многие напевали мелодию вслух, в ужасе глядя друг на друга. Бывшие в опере рассказывают, что Фауст и Маргарита вместо дуэта «О ночь любви» запели вдруг под аккомпанемент оркестра «Мой милый Августин». Несколько человек на этой почве сошли с ума и отвезены в психиатрическую лечебницу. О причинах возникновения этой странной эпидемии ходят самые различные слухи. Наиболее авторитетные представители научного мира высказывают предположение, что мы имеем дело с массовым психозом, хотя способы распространения этого психоза остаются пока необъяснимыми. Несмотря на невинную форму этого заболевания, общество чрезвычайно взволновано им по весьма понятной причине. Все необъяснимое, неизвестное пугает поражает воображение людей. Притом высказываются опасения, что болезнь может проявиться и в более опасных формах. Как бороться с нею? Как предостеречь себя? Этого никто не знает, как и причин появления болезни. В спешном порядке создана комиссия из представителей ученого мира и даже прокуратуры, которая постарается раскрыть тайну веселой песенки, нагнавшей такой ужас на обывателей. Будем терпеливы и сохраним спокойствие. Быть может, все окажется не столь серьезным и страшным, как кажется многим». Эльза окончила чтение и посмотрела на Штирнера. «Что же все это значит, Людвиг?» — спросила она. Это значит, что все великолепно. Идем завтракать, дорогая.